Отель Шаратон. Меломано дой зелёной и сытой бывала не слишком. А в Хилтонах и Шаратонах читала в заменчивых книжках. А лучшей едою считала котлеты, а к ним макароны. И даже во сне не мечтала о Хилтонах и Шаратонах. Отель Sheraton, лакей, открой двери, отель Sheraton, сама себе не верю, отель Sheraton, подхватить чемоданы, отель Sheraton, неведомые страны ведёт меня в горку кривая. В Парижах бываю и в Бонах, и запросто там проживаю, и в Хилтонах, и в Sheraton'ах. на белому свету летаю за еды за марки за кроны но лучше едою считаю котлеты а к ним макароны